Глава одиннадцатая. «Ульяна?» и с просонья глаза и рассматривает меня на пороге. На ней смешная майка с плейбовским зайчиком и мужские шорты, которые она придерживает на бедрах, чтобы не упали. Видимо, натянула первое, что попалось под руку. «Ты как-как здесь оказалась?» Приехала. Неловко дергаю сестру за косичку и валиваюсь в квартиру. Устала, как собака с дороги. Надеюсь, в моей комнате еще не чарятся квартиранты? смешно. Сестра хлопает дверью и идёт следом за мной на кухне. «Что случилось?» «Да тоска по родине навалила». Щелкаю чай, и мешком падаю на табуретку. «Плохо мне-то». «Ой, да что за бред?» Ира кривит рот и, нетер... и нетерпеливо откашливается. «Какого хрена опять случилось? С механиком своим, что ли, поругалась?» «Нет». Гордо задираю подбородок. «Я его бросила. Он козел. Еще один в моей жизни. А я опять дура». «Так...» Тянет Ира и смотрит на часы, которые показывают три ночи. Этого козла каким алкоголем заливать будем? Вино не поможет. Устало подпираю щеку и облокачиваясь на стол в нашей тесной шестиметровой кухне. Водки бы. Ну, ты, мать, даешь. И разомирает у шкафчика с бутылкой вина и бокалами. Я тебя после нее не откачаю. И не надо! Пальцем смахиваю одинокую слезу. Сдохну, а ты мне так и брось. Уля! Ира ставит бутылку на стол и обнимает меня со всей силы, стискивает в своих объятиях и долго целует волосы. «Да что он тебе сделал, сестричка?» «Обманул». Нижняя челюсть потрясывается, и я с трудом сглатываю жуткий ком обиды и разочарования. «Но я не буду по нему плакать. Хватит с меня, страдашь!» «Расскажи, тебе легче будет». Ира отпускает меня и наливает бокал вина до краев. «Ты же знаешь, мне можешь рассказать все что угодно, я все пойму». «Механик оказался...» не механиком». Я нервно усмехнулась. «Представляешь?» <свят> Подобрала под себя ноги на табурете и сделала большой глоток вина, прогоняя сгустившуюся во рту горечь. «Отправила механика Яна утром на работу, а вечером случайно увидела в дорогом ресторане, а потом и очень много нового услышала о наших отношениях». «Ты меня пугаешь». Ира села на второй табурет напротив меня и затаила дыхание. «Оказалось, что он очень даже богат. Был в компании друзей, и они у него все такие». «И как он тебе все объяснил?» — нахмурилась она. «Да никак, я не стала заходить», — отмахнулась я. «Подслушала его разговор с другом, когда они покурить вышли». «Мне уже дурно». «А мне было дурно вчера!» — Опуская голову, и слезинки капают в бокал с вином. «Они так развлекаются, понимаешь?» «Нет», — Ира покачала головой. «Делают вид, что они обычные парни и цепляют таких, как мы». «Минимум вложений, как сказал его друг. Цветочки, киношка и ноги раздвигаются. Ир, вот за что со мной так, а?» «Сука он!» Ира обхватила голову руками и сама заплакала. «Господи, люди с каждым разом удивляют все сильнее. Только думаешь, вот он, край, как кто-нибудь делает шаг за него!» «Я не буду по нему плакать, не заслужил!» Осушаю бокал до дна. «Только сегодня». «И правильно, Оль, пошел он к чёрту. Ты ему хоть высказала потом?» «Нет», — я улыбнулась. Я сделала лучше». «И как?» «Просто ушла. Выбросила московский номер, отдала ключи от квартиры и уехала. Больше он меня не увидит. Не буду я унижаться и объяснения выпрашивать. Мне они не нужны. Отстаса вон уже сколько наслушалась». Он, кстати, наконец-то перестал сюда таскаться. «Аллилуйя!» Налила я еще бокал себе и обновила Ири. «Но мне уже все равно, если честно. Я напрочь выбила из меня мысли о бывшем. Осталось только теперь перестать думать еще и о нем. «Вы только три месяца встречались. Это будет проще», — подбодрила Ира. Ох, думаю, ты права», — бессовестно собрала я. «Оставлю в памяти, как красивый роман, и буду жить дальше. Сейчас работа навалилась». «И правильно, голова должна быть занята». «Угу», — я опять приложилась к бокалу. «И деньги лишними не будут, как Паша». «Спит». Ира тепло улыбнулась. «Завтра на работу». «Смотрю, у вас все хорошо». «Очень», — ответила она извиняющимся тоном. «Это отлично, Ир. Я безумно рада, что хоть тебе повезло. Паша очень хороший человек». «Я знаю его со школы, и сейчас это прям очень радует». «Ну да!» — я хохотнула. «Как у меня не получится?» «Прости». Она потупила глаза. «Но ты знаешь, когда слышишь о чем-нибудь таком, сразу на себя примеряешь». «Да знаю я. поднялась и расправила плечи. «Там чемоданы в машине. Можешь Пашу утром попросить их занести?» «Попрошу». Ира растянулась в улыбке. «Вот только из интереса ты их, когда уезжала, сама в машину заперла. «Сосед с первого этажа!» Я невидно хлопнула глазами. «Он в качалку уходит и понтовался, что типа силач. Вот я и решила проверить. Пришлось пообещать ему за это свидание». «Ну ты, шельма!» — заржала Ира. «Шельма, которую все обманывают!» Я прислонилась к косяку двери на кухне. «Вот как-то так». «Так получилось, Уль!» Сестра поднялась за мной и пошла в сторону моей спальни. Не все такие, как Стас и Ян. Таких, как Паша, тоже очень много. Просто нужно встретить и не упустить. Ой, я, пожалуй, притормажу пока. Потащилась я следом и вошла в свою комнату. Хорошо бы дома. Надеюсь, я вам, голубки, не помешаю? Это твой дом, Уль. Ты не можешь помешать. Ира взяла за ручку двери. Завесли что. Хорошо. Я открыла шкаф и вытащила оттуда пижаму. Но все будет нормально, Ир. Никаких истерик или депрессий. Это же значит, что он был не таким уж и важным для тебя. — спросила она с надеждой. — Так и есть. Получилось кивнуть даже равнодушно. Я просто не ожидала. Ты спать иди, тебе на работу завтра, а я еще в душ. Хорошо. Сестра быстро сократила расстояние между нами, а опять обняла. Долго, крепко и даже удушающе. Я тебя люблю. — Я тебя тоже, — расцепила я ее железный хват. — Не удуши раньше времени, жить хочу, пока. Ой — Ой-ой-ой-ой, — -ой. Ира рассмеялась и пошла на выход. — Слабенькая ты. Да это у тебя стальные клешни, как твой Пашка только выдерживает, усмехнулась я. Слушай, а может он просто тебя боится? Вот так возьмешь и придушишь, поэтому и шёлковый». Ага, донеслось уже из темного коридора. Все дело именно в этом. А я-то думаю, любовь морковь. Да какое, просто я жесткая доминантка в его жизни, и от меня нельзя уйти. Ой, голубки, что с вас взять? Покачала я головой и отправилась в ванную смывать себя усталой дороги. Стояла по душам долго и упорно, повторяя про себя, что поступила правильно. Разводить розовые сопли было ни к чему. Хотелось уйти вот так, с достоинством, а не быть брошенной в слезах. И Яна хотела запомнить таким, как я знала его раньше. Не хочу представлять, как он будет выглядеть, когда начнет лить на меня эту всю грязь. свои трюки, наверное. Стал бы насмехаться, насколько я наивна и глупа, что так быстро и легко повелась на него. Сама виновата. Дала на втором свидании. Разве приличные девушки так делают? Кто знает, может, если бы сдержалась... Ему бы просто надоело меня обхаживать, и Яна оставил меня в покое. Так вот, обычно ведь и отсеиваются ходаки и любители неопримирительных романов. Они не любят заморачиваться. А я проблем не создала, так что виноват сама. Прийдь буду осторожнее, никаких больше наивных мечтаний. Пора вырастать из этого всего и начинать мыслить более рационально. И кто была та девушка в ресторане? Она ведь поцеловала его, а Ян не отшатнулся. Улыбнулся ей в ответ, шутил с ней, она заигрывала. Интересно, давно это у них? Может, он даже встречался с нами обеими параллельно? Наверное, так и было. По ней видно, Ян ей нравится. И все же так больно. Натягиваю пижаму, забираюсь в постель, смотрю на тусклый свет прикроватной лампой, и воспоминания вдруг оживают и захватывают меня в плен, переносят в ту потрясающую ночь. Я, ночной пикник у озера, свечи шампанское. Первое признание в любви ощущение абсолютного счастья. Душа рвало от чувства, и я все не могла поверить, что такое возможно. И оказалось, что действительно невозможно. Вся эта его любовь — просто мираж, притворство, игра. Ты мой космос. Ян так красиво говорил и так убедительно, что не поверить ему было невозможно. Я выключила лампу и погрузилась в полную темноту. Уже прошел день. Интересно, Ян заметил, что меня больше нет рядом с ним. Приехал ли он в мою квартиру, вошел? У него есть ключи. Надеюсь, что да. Я оставила для него там подарок. На нашей постели, где мы провели столько жарких ночей. Кулон-сердечко с красным камушком. Что Ян подарил тогда? Он мне больше не нужен. Ни не сам Ян. И я хочу, чтобы он знал об этом.